Папаша начал брать меня с собой на охоту, когда мне было лет, этак, девять или десять. А это как влезет в душу, так уж на всю жизнь, можете мне поверить. В такую ночь прямо изведешься, так в лес тянет. В эту пору в лесу и запах какой-то особенный, и ветер в поредевшей листве шумит по-иному, и чувство у тебя такое, будто мороз уже где-то совсем рядом. «Где вы охотитесь?»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 А еще я знаю одного совсем древнего старикашку, так он возится со скунсами и думает, что лучше животных на всем свете не сыщешь. Уж такую он с ними водит дружбу, могу поклясться, что он вот с ними даже разговаривает. Пощелкает языком, поворкует чего-то, и они уже тут как тут взбираются к нему на колени, а он их ласково так поглаживает, точно кошек. А потом они еще и домой его проводят. Так и бегут следом, как собаки. Ей-богу, прямо глазам не веришь. Аж страшно становится, как он с ними хороводится. Он живет на холмах у реки, у него там домишка, а округа кишмя кишит этими скунсами. Он пишет о них книгу. Сам видел, он мне ее показывал. А пишет он карандашом, в самом простом грошовом блокноте. Такой грубой бумагой ребятишки в школе пользуются. Сидит себе согнувшись над столом и при свете старого фонаря строчит эту свою книгу огрызком карандаша, который то и дело приходится слюнить, чтобы писал пояснее. Но, уверяю вас, мистер, ни черта у него не получается. Одно правописание чего стоит. Кошмар. А жаль. Знатная бы вышла книга. Так оно всегда и бывает, заметил я. Некоторое время он вел машину молча.